Глава 19 Альбина. Экран телефона тускло светится в темноте комнаты. Заголовок врезается в глаза. Охотница за состоянием. Невеста Дмитрия Л. Открываю ссылку и читаю про себя гадости. Я смотрю на эти слова и жду, что они исчезнут. Но они остаются. Жесткие, унижающие. Разрушающие все, что мы начали строить. Хочется провалиться сквозь землю, сбежать без оглядки но я заставляю себя стоять на месте. Это... Мой голос дрожит. Это что, шутка? Поднимаю глаза на Дмитрия. Он смотрит на меня напряженно, тяжело дышит. В его взгляде нет осуждения, но его челюсти плотно сжаты, а желваки проступают на лице. Злость кипит в нем, едва сдерживаемая. Ты веришь этому? Шепчу я. В груди все стягивается так сильно, что становится трудно дышать. «Нет», — твердо отвечает он, — «я верю тебе и знаю, что это неправда, не переживай». Но даже эти слова не могут развеять мои страхи. Я вижу, как Дмитрий отводит взгляд, как тяжело сглатывает и взъерошивает волосы. Между нами неумолимо вырастает невидимая стена. «Все равно», — я бормочу, сбиваясь, — «они же будут говорить, все будут думать», Слова рвутся из меня обрывками, страх душит, сердце бешено колотится. Я словно лечу в пропасть и никак не могу остановить неминуемое падение. Прячу лицо в ладонях, словно это может остановить волну боли. «Черт!» — рычит Дмитрий, резко оборачиваясь. Я слышу, как он выхватывает телефон из кармана. «Найдите, кто заказал эту грязь!» — коротко бросает он кому-то в трубку. И пусть этот ублюдок пожалеет, что родился. Мне нужны имена, срочно. И почистить все, чтобы к утру ни одного упоминания. Он сбрасывает звонок и только тогда снова смотрит на меня. Его взгляд жесткий, решительный. В нем защита, гнев и... Страх потерять? Я никому не позволю разрушить все. Говорит он тихо. Ни людям, ни твоим страхам, никому. Я верю и не верю. Внутри меня все еще живет девочка, которую легко обмануть, которую легко сломать. Извини. Его голос сломается, Я должен был тебя защитить. Это не твоя вина. Шепчу я, но сама себе не верю. Я ухожу к себе. Дмитрий не держит. Ночь. Тишина давит на грудь. Я не могу уснуть. В голове крутится одно и то же. Слова статьи, взгляды, которые будут на нас смотреть. Слова, как яд, проникают под кожу. Охотница, хитрая, алчная. Как с этим справиться? Как перестать думать об этом, пока не получается? В коридоре слышатся шаги, тихие, но весомые. Я поворачиваюсь к двери. Дмитрий стоит на пороге. Без рубашки, в темных штанах. Открытый и уязвимый для меня. Я вижу, как он борется сам с собой, прежде чем сделать шаг вперед. Но потом не спрашивает разрешения. Просто заходит и садится рядом. Близко. Слишком близко. Его тепло почти обжигает. Он молчит. Просто берет мою руку. Его пальцы теплые, сильные, надежные. Я сжимаю их так крепко, будто если отпущу, провалюсь в ту пустоту, где всегда была одна. «Альбина», — шепчет Дмитрий. «Смотри на меня. Я не хочу. Я боюсь увидеть там жалость или сожаление, или, еще хуже, холодное терпение». Но поднимаю взгляд. Его глаза — чистые и упрямые, с тенью страха, страха потерять меня. «Я здесь», — говорит он, — «и останусь, если позволишь». Я чувствую, как внутри все борется. Мои страхи, моя боль, моя вера, которую так легко разрушить. «Почему?» — шепчу я. «Ты ведь можешь выбрать любую другую». Его пальцы сжимают мою руку крепче. «Потому что мне нужна только ты, и никто другой тебя не заменит». И я сдаюсь. Не ему, себе, своему сердцу. Я закрываю глаза и опираюсь на его плечо. Вдыхаю его запах, терпкий, родной, защищающий. Дмитрий медленно, почти незаметно, обнимает меня за плечи. «Осторожно, будто я могу рассыпаться». Гладит мой палец большим пальцем, и его голос вдруг звучит рядом, низкий и усталый. Я выяснил, кто заказал эту статью. Я поднимаю на него тревожный взгляд. «Кто?» Он сжимает мою руку крепче, будто боясь, что я снова испугаюсь. «Вероника». Его голос становится жестче. «Это она заказала этот вброс» чтобы подорвать доверие к нашим отношениям перед судом, чтобы выставить все фикцией. Я замираю. Страх возвращается волной. Все это снова из-за нее. Снова попытка отнять у меня что-то важное. Но она за это ответит. Тихо, но очень уверенно, добавляет Дмитрий. Я не позволю ей разрушить нашу семью. Я чувствую, как его решимость проникает в меня. И в этой тишине, в этом тепле... Я, наконец, позволяю себе что-то, чего боялась всю жизнь — не быть одной. Впервые за долгое время я засыпаю не в страхе, не в одиночестве, а в объятиях своего мужчины, в его силе, в его тишине, без слов, без обещаний, просто зная, что он здесь, и я ему верю. Просыпаюсь от ощущения тепла, чего-то крепкого, надежного вокруг себя. Мне нужно несколько секунд, чтобы понять, где я. Дмитрий. Его рука обвивает мои плечи. Его дыхание мягко касается моей макушки. Я замираю, не решаясь шевельнуться. Сердце стучит негромко, ровно, и я не хочу никуда бежать. Мне хорошо, мне спокойно и комфортно. И тут дверь распахивается с шумом. «Папа! Альбина!» В комнату врывается Лина, сияющая, как утреннее солнце. Мы оба вздрагиваем, но я не успеваю испугаться. Она заливается радостным смехом. «Я знала!» — восклицает она, забираясь к нам на кровать. «Мы теперь настоящая семья!» Я краснею, прячу лицо в плечо Дмитрия. Он тихо смеется, а потом тянется, чтобы растрепать линии волосы. «Доброе утро, шпионка!» «Я не шпионка! Я ваша радость!» — надувается Лина, но через секунду снова смеется. Она устраивается между нами, как будто всегда была здесь, и в этот момент я чувствую, как что-то щелкает внутри. Это мое место, здесь, с ними. И я никуда не уйду и не позволю отнять. Мы завтракаем втроем. На кухне пахнет кофе и тостами. Лина рассказывает о своих планах на день, болтает без умолку, а я украдкой бросаю взгляды на Дмитрия. Он спокоен. Смотрит на нас с такой нежностью, что внутри все замирает. Иногда наши взгляды встречаются. Он улыбается. Я опускаю глаза, смущенные, но улыбка сама появляется на моих губах. Я ловлю себя на том, что больше не ищу подвоха, не жду предательства, не боюсь. Я хочу остаться здесь, навсегда, с ними. Я уже люблю их обоих. И эта любовь тихая, глубокая, такая настоящая, что наполняет меня полностью, не оставляя места для страха, теперь я знаю, моя семья здесь.